Одно время Архип Иванович заинтересовался аэропланами и под большим секретом пытался изобрести способ управлять ими. Но, я думаю, научная неподготовленность тормозила дело, и удовлетворительных результатов он не получил. Недостаток образования был его больным местом, и этого нельзя было касаться. Как-то раз у знакомых Он рассказывал о виденом им на Бирмамуде, на Кавказе, брокинском привидении, этом интересном и редком горном явлении. Кто-то попросил объяснить это явление. Архип Иванович начал, но объяснение что-то не клеилось. Подождите, я спрошу нашего репетитора-студента, неосторожно сказала одна барышня. Архип Иванович побледнел и сделав усилие нашёл всё-таки удовлетворительное объяснение, но настроение его было испорчено. Другая отличительная черта характера Архипа Ивановича была его прямота. Он не мог не сказать всей правды, всего, что думал, если страживали его совета. Это все знали, высоко ценили его слова и ему верили, особенно художники. Это у вас не вышло. Сделайте Вот как следовало ясное и верное указание ведь вы можете смягчал он я потому и говорю так что вы можете сделать в совете академии художеств он часто один против всех высказывал самые резкие и смелые мнения это создавало ему врагов но он забывал себя ради общих интересов Самое спокойное время в жизни Архипа Ивановича было, когда он жил в тесном кругу своих друзей-передвижников, которых любил всей душой. Входил в их семейные дела, был надежным другом, всегда готовым поддержать и словом, и делом. Когда он был приглашен Толстым в Академию художеств, он также стал относиться и к своим ученикам. Он внёс всю свою душу и энергию в новую деятельность, не жалея ни времени, ни средств. Он приобрёл огромное влияние на своих учеников их любовь, но потерял своих друзей-передвижников, которые были против его поступления в академию. Это нанесло Архипу Ивановичу страшный удар и отразилось на его здоровье. Я помню, как Архип Иванович узнал о своём исключении из собрания передвижников. Он был у нас. Пришёл и Ерошенко. В то время у них уже были несогласия. За обедом Ерошенко по обыкновению со свойственным ему остроумием подшучивал над Архипом Ивановичем. Время шло весело, незаметно. Взглянув на часы, Ерошенко сказал, что, к сожалению, должен идти на собрание товарищей. "Да ведь и я должен, а я совсем забыл", сказал Коинджи. Ерошенко промолчал. Они простились с нами и вместе вышли. Через несколько времени раздался нервный звонок, испугавший нас. Это был архиб Иванович. до того расстроенный, огорченный и возмущенный, что долго не мог выговорить ни слова. Потом рассказал следующее. Выйдя от нас с Ярошенко, они дошли, все разговаривая до морской, вошли в общество поощрения художеств, где были общие собрания передвижников, стали уже у передней снимать шубы, и только тут Ярошенко сказал. «Да куда же вы, Архип Иванович?» Разве вы не знаете, что товарищи решили не пускать на собрание никого из посторонних? — Ну да ведь не меня же! — спокойно улыбаясь, как чему-то невозможному и даже смешному, ответил Куинджи. — Нет, именно вас решено не пускать, — сказал Ярошенко так, что Архип Иванович понял все. Он был ошеломлен. Я не берусь описывать, в каком состоянии он пришел к нам. Много тяжёлого пришлось пережить Архипу Ивановичу в жизни, и в Академии, и даже среди учеников, но, мне кажется, что рана, нанесённая ему товарищами-передвижниками, была самая тяжёлая и не заживала до конца его жизни. Задолго до поступления в Академию Архип Иванович перестал выставлять, и многие даже близкие друзья думали, что он, отдаваясь заботам о доме, а потом об академии, перестал работать, как вдруг разнеслась изумившая всех новость. Архип Иванович показывает свои новые картины в своей квартире на Васильевском острове в доме Елисеева, куда он переехал после выхода своего из академии. Архип Иванович своим друзьям и ученикам показывал картины с теми же световыми эффектами, над которыми он работал раньше, много лет назад. Здесь был и серый день, малиновый закат и лунная ночь, где всеманский сад. Какой стиль, какая школа, нельзя ответить. Перед нами сама природа, волшебно перенесённая в эту маленькую комнату, в этот серый день. Некоторые из наших критиков укоряли Коинжи, что он не учился у Запада, не понимая, что Запад-то выше всего ставит талант те самобытность, оригинальность и искренность. И явись у него такой колосс, который, имея все эти качества, отдал бы, как Архип Иванович, всего себя до конца. служению искусству и миру художников, оставив себе только нравственное удовлетворение, он был бы оценен с чувством восторга и гордости. Когда мы смотрели картины, кто-то спросил, почему Архип Иванович взял опять те же мотивы, что и много лет назад. «Вот почему», — сказал он. Когда я выставил Ночь на Днепре и другие картины, и толпа пришла смотреть их и ещё восторгаться, я сгорал со стыда, что не написал так, как бы хотел, и дал себе слово написать тоже, но так, чтобы не краснеть. И вот написал и всё-таки краснею. Мы улыбались, но он говорил искренно, как всегда. Скоро картины свои он опять спрятал, но написать других ему не удалось. Он был уже болен. Своими картинами он опять был неудовлетворён. За 2 месяца до смерти он задумал что-то переписать в картине Закат. Покрыл почти всю битьюмом, уничтожил то, что было, а было прекрасно. И к великому несчастью не успел сделать то, что хотел. Как известно, скончался архип Иваннович от болезни сердца, оставив всё своё огромное состояние обществу художников и очень скромно обеспечив свою жену. Глава седьмая. Баблова. Через 2 года после моего замужества я начала после перерыва писать этюды, но никогда не решалась показывать их знакомым художникам. Репин предложил написать мой портрет. На Пасхе был назначен первый сеанс. Я очень радовалась. Но почему-то было решено уехать в Боблово в этом году раньше обыкновенного. Сеанс был отложен до осени. А осенью я не могла уже позировать, потому что готовилась быть матерью второй раз. По этой же причине пришлось опять отложить и мои занятия живописью. Скончался мой отец. Горю моему не было предела, но Дмитрий Иванович не давал мне предаваться ему, напоминая, что я могу повредить здоровью нашего ребенка. Вскоре родился сын. В честь наших отцов назвали его Иваном. Я опять кормила сама. Дмитрий Иванович по-прежнему работал, а весь досуг отдавал нам, что озаряло особенным светом нашу семейную жизнь. В среды все-таки у нас были. По-прежнему часто приходили наши друзья, Ярошенко и Куинджи чаще других, но сама я в те годы не бывала почти нигде. Еще через два года родились наши близнецы Василий и Мария, названные так в честь матери Дмитрия Ивановича, Марии Дмитриевны, и моей сестры Марии Ивановны Сафоновой, а сын в честь дяди Василия Дмитриевича Корнильева. Семейные обязанности расширились ещё больше. Близнецы родились крепкими, здоровыми, крупными, но к великому нашему горю Вася простудился, когда ему не было ещё 2 лет. У него сделался гнойный плеврит. Лечившие его доктора Галанин и Коровин пригласили меня в кабинет Дмитрия Ивановича и объявили, что нас ждет тяжелое испытание. Ребенок, по всей вероятности, не перенесет болезни. И развязка близка. Вася целую неделю не мог уже лежать в горизонтальном положении. Начался отек легких, сердце сдвинулось, Его держали в полусидячем положении, спать он не мог. Чувствуя, что, может быть, я сама виновата в этой простуде, я пришла в отчаянье и без общего согласия бросилась к доктору Быстрову, имя которого слыхала. Быстров приехал, подтвердил диагноз своих коллег, но сказал, что надо сейчас, не медля ни минуты, сделать операцию. и может быть ещё удастся спасти ребёнка. Он указал на оператора, доктора Мультановского. Я бросилась к нему. На мой звонок он сам открыл двери, одетый в шубу, в шапке и с ящиком в руках. Когда я подала письмо от Быстрова и сказала, зачем приехала, Мультановский ответил, что должен сейчас ехать на операцию, что его уже там ждут. Когда окончится операция, он не может сказать. Я молча заплакала. Мультановский стоял в раздумье, потом сказал, что едет со мной. Инструменты были с ним. Это было уже в одиннадцатом часу ночи. Когда мы приехали, пришлось еще искать доктора, чтобы присутствовать и помогать при операции. Доктор Галанин, вероятно, не надеялся на успех операции. и уехал. Коровин, приглашённый на консультацию, уехал ещё раньше. Мы вспомнили, что рядом в Константиновском училище должен быть доктор. Послали туда, и доктор Александр Иванович Кондратьев сейчас же явился. Операция была сделана тотчас. Вася первый раз после двух недель заснул лёжа. Он стал поправляться. Александр Иванович следил за ним и с этих пор стал нашим постоянным доктором до его смерти. Весной мы все переехали в Боблово, где надеялись, что воздух и условия деревенской жизни укрепят Васю. Боблово небольшое имение Дмитрия Ивановича в 18 верстах от Клина, Московской губернии. Он его купил в долг, кажется, В 1868 году пополам с Ильяным, профессором технологического института, заплатив за свою часть 8 тысяч рублей, которые он выплатил не сразу. Оно принадлежало раньше князю Дадьяну, умершему в год эмансипации, не оставив наследников. Имение перешло в казну, потом попало к какому-то частному лицу. У него Дмитрий Иванович с Ильяным и купили баблова. Дмитрий Иванович рассказывал, что случайно в вагоне по дороге в Москву услыхал об этом оменении. Заинтересовался и поехал посмотреть, а взглянув, уже не мог отказаться от желания его иметь. И действительно, в Обловской местности есть что-то цельное, законченное, как произведение талантливого художника. Ничего не хотелось бы изменить, прибавить, убавить или переставить. Местность гористая, три больших горы: Бобловская, Спасская и Дорошевская. Между ними в долине извивается река Латошня с лугами и лесами. Плавная линия этих холмов с рекой, широким горизонтом даёт какое-то былинное настроение. Усадьба наша стояла на верху Бобловской горы в парке К ней подъезжали с одной стороны по Вязовой аллее, а с другой по Березовой. Перед домом был цветник и фруктовый сад. Особенно хороша была сиреневая аллея с ранкилями, ирисами, нарциссами и красными и розовыми пионами. Дмитрий Иванович, приобретя имение, занялся с увлечением хозяйством, как и всем, за что бы он не принимался. Он устроил опытное поле и результаты опытов в виде таблиц, отданной Петровскую академию. К тому времени, когда я первый раз приехала в Баблова, ему уже некогда было заниматься самому хозяйством. Он имел помощника, а руководил сам. Но работа была его стихией. И в деревне он также сидел за книгами и рукописями. Он почти не гулял и не катался. А если приходилось ехать куда-нибудь по необходимости, то ездил с наслаждением. И как настоящий русский человек, любил тройку, колокольчики и езду во весь дух. Он весело разговаривал с ямщиком и не просто болтал, а говорил иногда о трудных философских и общественных вопросах, как с равными себе, только находил доступный собеседнику подход. Я любила ходить по Бобловским окрестностям, а какие разнообразные были эти прогулки! То старый, старый лес Манулиха, то молодой горшков, то поля, луга, река и мельница, за которой мы купались в Латосне. Латосня не широкая река, но довольно глубокая. Местами красиво, хороша, вадяными лилиями, кувшинками и незабудками. Дорога к реке шла березовой рощей, которой так любовался архип Иванович Куинджи, когда был у нас в Баблове. И все-таки я не сразу узнала все уголки нашей местности. Только последние годы, уже после кончины Дмитрия Ивановича, я сделала случайно археологическую находку. В верстах в семье от нас находилась Шахматова, именье Шахматова. Векитова, где он с женой, дочермией и внукам Александром Блок проводил лето. Мы друг у друга бывали. Дорога шла берёзовой рощей, через реку, мимо мельницы, церкви и деревни Тараканово. В ту сторону реки стояла другая церковь, окружённая рощей, мимо которой я столько раз ходила. Раз мы как-то осенью зажились в Боблове до листопада. Проходя мимо Таракановской рощи, я заметила в ней маленькую постройку, которую не было видно через густую летнюю листву. Теперь осенью, листья опали, и сквозь голые ветви виднелось что-то вроде часовни. Подхожу ближе, обхожу кругом, у дверей огромный муравейник, прислонившийся к самой двери. Видно, что люди давным-давно не ходили здесь. Очень заинтересованная, иду к священнику. «Батюшка, а что там у вас такое?» «Да что там? Это старая часовня, а в ней всякий хлам. Покажите, батюшка». «Ну что там? Я и ключей не найду». Прошу еще, и батюшка находит огромный, почти в поларшина, ключ. «Идем». Муравейник отгребли, с трудом открываем двери. «Идем». «Входим!» — у меня захватило дыхание. Кругом старые книги времен Петра, Анны Иоанновны, иконы и, наконец, царские врата новгородского стиля до петровских времен, резные с зеленой эмалью между резьбой. «Зачем все это, батюшка? Ведь у вас тут все сгниет. Надо написать в археологическую комиссию». «Да тут уже были!» Смотрели года 2 тому назад. Да что толку? Ну тогда отдайте мне хотя бы за вклад в церковь. А я уже знаю, куда передать. Эх, вы думали. Пойдёмте, пойдёмте, нечего нам здесь делать. Но я не могла успокоиться, зная, что всё так пропадёт и сгниёт. На следующее лето опять пошла. Ну что? Никто ещё не взял у вас вещи из старой часовни. Нет, никто. Наконец, через 2 года заместитель старого священника отдал мне царские врата за вклад в церковь. Я привезла их в Петербург. Они были на археологической выставке, и оттуда взяты в музей Штиглица. После такой находки я стала расспрашивать всех в деревне, нет ли ещё где такой часовни. Особенно был нам полезен мясник из села Рогачёво, который развозил мясо по усадьбам и отлично знал местность. Он указал мне на одну старую часовню. Я поехала, нашла эту часовню. Она была ещё стариннее Таракановской. Внутри стены были затянуты старой синей крашениной, которая от ветхости во многих местах истлела и висела клочьями. В одном месте, под разорванной оббивкой, обнаружилась деревянная стенка, и в ней врезанный потайной шкаф. Что там было, батюшка, спрашивал показавшему мне часовню священника. В нём нашли старую рукопись. Где же она? Да, мне вот священник. Её взял наш староста и потерял. Не знаю, что стало с этой часовней. Найдина было у нас и городище. С балкона нашего дома видна река. Сидя как-то у нас археолог Яков Иванович Смирнов попросил бинокль. Долго смотрел он в одно место на противоположном берегу реки и сказал, что по всей вероятности там городище. Наш сосед, его двоюродный брат Николай Александрович Смирнов, пригласив за деньги нескольких крестьян, начал раскопки. Скоро труды их увенчались успехом. Найдены были скелеты мужские и женские, утварь и другие принадлежности городища. Брошюра с описанием этой раскопки была издана Смирновым. Такое же городище потом видели мы и за несколько верст от нас в селе Сенькови. Дом Баблова, который построил Дмитрий Иванович, архитектуры особенной. Строил его он сам по своему плану, сделав из картона маленькую модель. Сам нанимал рабочих и следил за постройкой. Он двухэтажный, с большим подвалом и обширным чердаком. Нижний этаж каменный с каменными сводами, верх деревянный с террасой в длину всего дома. Пол этой террасы цементный. Внутри деревянных колонн железные рельсы. Такие же в колоннах балкона нижнего этажа. Внизу пол везде бетонный, лестница ведущая из переднего нижнего этажа и верхней из какого-то жёлтого камня, похожего на мрамор. ставни везде внутренние, железные, обшитые дубом. Балконы обвиты диким виноградом. Всё производило впечатление внушительное и крепкое. Соседка наша по имению говорила, что дом наш напоминает ей замок Рюдальштадт из романа Жорж Санд "Консоэлла". С верхней террасы открывался вид прекрасный и широкий. как русские былины поражавший всех, кто видел его в первый раз. Дом этот сгорел в 1919 году. Глава восьмая. Полёт Дмитрия Ивановича Менделеева на аэростате. В 1887 году 7 августа ожидали солнечное затмение. которая должно было быть видимо на всём пути от Германии, Центральной России и Сибири до Тихого океана. В связи с работами о газах Дмитрий Иванович заинтересовался вопросами метеорологии и воздухоплавания, а затем и вопросами о сопротивлении жидкостей. По этим вопросам он опубликовал две монографии. и в 1887 году сам с огромным риском для жизни поднялся на воздушном шаре в Клин у для наблюдения полного солнечного затмения. Примечание. Чугаев Дмитрий Иванович Менделеев жизнь и деятельность. Конец примечания. К этому затмению учёные готовились года затри до срока. Условия для наблюдения его были исключительны, так как можно было наблюдать на очень большом пространстве на суше. Все страны, где существовала наука, отправляли наблюдателей преимущественно в центральную Россию. Англия, Франция, Италия, американские штаты, Германия и Россия сделали необходимые приготовления. в наших местах около Клина расположились наблюдатели от русского физико-химического общества устроили временную обсерваторию трудов было много им помогала и местная интеллигенция граф Алсуфию В верстах 25-ти от станции Подсолнечное в своем имении Никольское-Обальяниново поместил членов Русского физико-химического общества, приехавших для наблюдения затмения. Дмитрий Иванович, конечно, очень интересовался наблюдением полного солнечного затмения. Наше Баблова в 18 верстах от Клина было в полосе полного солнечного затмения. К нам хотели приехать Краевич и другие. За неделю до события Дмитрий Иванович получил телеграмму от товарища председателя Русского технического общества Горсеванова с предложением сделать наблюдение полного солнечного затмения в Сайрастата, который должен был подняться из Твери. В телеграмме было, между прочим, сказано: что техническое общество снаряжает поднятие шара и ствери во время солнечного затмения, и совет общества считает долгом заявить об этом, чтобы в случае желания Дмитрий Иванович лично мог бы воспользоваться поднятием шара для научных наблюдений. В воскресенье 2 августа Дмитрий Иванович сделал распоряжение в имении. Ему надо было тотчас же после затмения отправляться в Манчестер на собрание Британской ассоциации или съезд естествоиспытателей, куда он был приглашен. Понедельник он осматривал и проверял приборы, необходимые для наблюдения. Во вторник надо было ждать прибытия шара. Наконец, была получена телеграмма от Джавецкого. Для обеспечения успеха драгоценного для науки подъёма и возможности подняться выше он предпочитает подняться от Верее с Зверинцевым на шаре технического общества. В конце телеграммы сказано, что в клин командуется опытный аэронавт Кованько со всеми приборами и электрической лампочкой. Всё надеется, поспеет вовремя. Во вторник Дмитрий Иванович отправился в Клин, чтобы встретить Ковенько и условиться о подробностях. Но его не было. И никто, ни воинский начальник, ни исправитель ничего не знали. И только начальник станции сказал, что есть на имя Ковенько ящик с серной кислотой, в нём не меньше 50 пуду. Оставалось до приезда Ковенько ещё много времени. И Дмитрий Иванович решил его употребить на свидание с членами комиссии Русского физико-химического общества, которые жили в имении графа Алсуфиева в Обольянове для наблюдения затмения. Цель поездки в Обольяново состояла в том, чтобы узнать, нельзя ли во время поднятия сделать ещё какие-либо наблюдения, какие может быть ещё не приходили в голову. Хозяин Абальянова Аулсофьев любезно предложил Дмитрию Ивановичу карманный анероид, показывающий высоту до 2 верст. С членами комиссии Дмитрий Иванович обсуждал также подробности относительно фотографирования. Из-за меня Аулсофьева Дмитрий Иванович поехал прямо к нам в Баблово, чтобы на другой день ехать в Клин. Выехал, как хотел, на другой день Дмитрий Иванович по дороге встретил ехавшего к нам Краевича, который уговорил его возвратиться домой. Он видел в Клину ковенько и начал на приготовление шара для поднятия. Он уверял также, что ковенько будет прекрасным спутником, что он опытный и находчивый аэронавт. Разговор с Краевичем поддержал Дмитрий Иванович в том мнении, что лучше не мешать специалистам своего дела. 6 августа утром приехал к нам Илья Ефимович Репин. Он также видел Ковенько и Аристат и слышал такое же мнение, что можно надеяться, что всё будет в порядке. Дмитрий Иванович с Краевичем уехали, а Илья Ефимович ещё остался у нас. Но скоро уехал и он. Ему надо было делать наброски с аэростата. Он готовился зарисовать и момент отправления, и полет шара. Дмитрий Иванович с Краевичем в Клину поехали прямо к шару. Место было хорошо выбрано, и город, и станция были близко. Тут же был и пруд. Вода была необходима. Дмитрий Иванович познакомился с Кованько, и первое впечатление было такое же, какое он слыхал от своих знакомых. Между вещами необходимыми для воздухоплавания Дмитрий Иванович увидел, что нет карты местности. Пришлось отыскивать карту Клинского уезда. Такая карта нашлась у исправника, но её нельзя было взять, пришлось сделать копию. Дмитрий Иванович, находясь около шара, видя, что аэростат достаточно наполнен, а оставалось до отлёта ещё 15 часов, спросил у Ковенько: "Почему так рано начали?" Ему объяснили, что приборы для добывания газа, которые пришлось взять, отличаются тем, что дают медленно газ, и для большей уверенности наполнения предпочли начать заранее. Должен признаться, Пишет Дмитрий Иванович в своей брошюре: "Что с делам вопрос о причине раннего наполнения, я изменил своему первоначальному намерению не вмешиваться в распоряжения лиц, стоящих у дела, тем более, что главный руководитель всего дела Кованько должен был лететь вместе. Следовательно, должен был принимать все предосторожности, и его не следовало отвлекать никакими лишними вопросами и замечаниями". Изменивши раз своему первоначальному намерению, я уже больше не изменял ему ни разу. Тем более, что мой друг Краевич, вполне согласившись с такого рода действиями, был подле меня и лишь только видел, что я хочу уступить технические распросы, старался меня воздерживать, то есть возвратить на правильный и условленный способ отношения к делу. На ночь приют Дмитрию Ивановичу и краевичу дал городской глава Воронов. Устроившись, занялись необходимыми приготовлениями: проверкой времени, снятием карты, наблюдением температуры и тому подобное. На вокзале было много народа, между ними обратили на себя внимание велосипедисты, приехавшие из Москвы. Они помогали потом искать шар, когда он поднялся и исчез. Опять ходили к шару. Там какая-то дама просила, а потом и требовала, чтобы её взяли лететь. Она хотела обратиться к властям и была очень недовольна, когда ей отказали. Замечу, что это добрый знак, если дамы стали интересоваться у нас аэростатами. Добродушно говорит Дмитрий Иванович в своей брошюре. Дальше выписываю целиком из той же брошюры. Кругом арастата была масса народа и стояло множество экипажей. Проходя к аэростату, я встретил нескольких своих петербургских знакомых, приехавших наблюдать солнечное затмение, и вместо него теперь решившихся, так как нечего было другого делать, наблюдать по крайней мере отлёт аэростата. При входе в загородку послышались дружные крики. Из них один лишь, признаюсь, мне памятен. Кто-то кричал: "Бисс!" я подумал, хорошо бы в самом деле повторить и повторять это торжество науки, хорошо потому, что есть масса чрезвычайно интересных задач, которые можно разрешить только при поднятии на аэростатах. Задачи эти не чужды наших обычных общежитейских интересов, потому что они касаются разрешения понятия о погоде. Аэростатическое восхождение Захарова, Гелюсака, Тиссандье и особенно Глешира на его философском аппарате, то есть в физическом приборе, как он называл свой аэростат, внесли уже много данных чрезвычайной важности в область метеорологических сведений. Теперь же здесь к лицу это торжество науки должно было совершаться перед этой толпой. И пусть она изъявляет свою радость, как умеет и знает. В лице она чтит науку. Теперь надо действовать, и теперь мне следует помнить, что во мне случайно перед этой толпой и перед множеством тех лиц, которым известно о предполагающемся поднятии, соединились те или другие ожидания большего или меньшего успеха наблюдения. подходя к аристату, я был удивлён, встретив массу толкавшихся у корзинки лиц, кроме тех ближайших, которые были заинтересованы в деле. При этом считаю не напрасным заметить, что когда я ранее разных лиц просил в городе о том, чтобы они позаботились о порядке, то ни раз слышал в ответ, что беспокоиться не о чем. Все понимают, как это существенно и что неудобно вмешиваться в распоряжение, когда лица особого специального ведомства заведуют всем делом. Я должен сказать, что в действительности, хотя лиц было много, хотя теснота была большая, но везде был виден тот порядок и та порядочность, которая требовались по условиям дела. И полиции я не заметил. Не помню, кто при моём приходе остановил меня и сказал мне на ухо: "Дмитрий Иванович, у растата нет подъёмной силы. Я вижу, знаю дело, лететь нельзя. Уверяю вас, нельзя". Приближаюсь, среди толпы вижу, что Кованко распоряжается делом, и что растат держит уже за те верёвочные концы, которые идут от его экватора и опускаются до земли. Корзинка, однако, была нагружена мешками с песком. Их вынимают, на место их ставят ранее приготовленную табуретку и ставят доску. На табурете я предпочитал сидеть во время наблюдений, потому что в сидячем положении мне казалось более удобно производить наблюдения, так как обе руки могли быть тогда свободными. Ведь я никогда не летал в свободном аэростате, и потому думал, как и многие, что в аэростате существует качка. Хоть не вроде морской, а вращение и лёгкое покачивание, и предполагал, что они будут мешать устойчивости рук при наблюдении. Даже, может быть, заставят держаться одной рукой за верёвки, а это могло мешать скорости и отчётливости наблюдений. поэтому я просил для себя поставить табуретку. Если бы она помешала, ее можно было бы привязать за бортом или просто выбросить. На доске, которую предполагалось положить на края корзинки, я думал расположить все приборы для того, чтобы они были под руками в короткое время полного солнечного затмения. В корзину Аристата поместили и мою небольшую корзинку с приборами. По отношению к ней Ковенько спросил меня, что там находится, и удовлетворился ответом, что там помещены все мои приборы. Все другие приборы были уже укреплены по местам. Онироид и барограф были привязаны на высоте роста человека, так чтобы быть прямо перед глазами наблюдателя. Немного ниже была привязана батарея с электрической лампочкой. За бортом я увидел привязанными, уложенными в бухты канаты. Один канат был с якорем. Ко мне подошёл между другими лицами Сасунов, приехавший из Петербурга, как представитель аэростатического отдела технического общества. Он мне сказал почти то же, что и кто-то другой сказал раньше. то есть, что подъемная сила аэростата оказывается малой, и что двоим лететь нельзя. Внутренне я уже раньше решил, что если двоим лететь нельзя, я полечу один. Мешки были выгружены. Что нужно взять с собой, находилось уже в корзинке. Кованько с чрезвычайной легкостью вошел в нее, и когда я его спросил, в исправности ли клапан, Он дёрнул три раза за клапанную виёвку и приказал одному из солдат влезть для того, чтобы развязать нижнее отверстие аэростата, в которое, вероятно, была привязана та гибкая трубка, через которую водород вводился в аэростат. Отверстие аэростата и после развязки осталось закрытым, конечно, потому что аэростат не был раздут, и упругость, содержавшаяся в нём газа в нижних частях, была не более атмосферной. Лёгкой же оболочки удерживала её края, так что отверстие растата не открылось. Только Кованку распоряжался освободить корзину от мешков с песком, вложить в неё что следовало, сам вошёл в корзину и ничего не говорил о не возможности лететь двоим. То я подумал, что подъёмная сила мала, но всё же для отлёта достаточно. А там шар обсохнет и мы и поднимемся. Куда можно Выбрасывая сперва, что придётся, если песку будет мало. Эти мысли мелькнули, и несмотря на подтверждение, мне всё ещё казалось невероятным отсутствие надлежащей силы в инерстате, наполненном водородом. Разговаривать было не время. Простился с близкими, здесь стоявшими, сказал сыну примечание: Владимир Дмитриевич, моряк, сын от первого брака. конец примечание то, что мне казалось необходимым сказать последнюю минуту и судя по времени инстинктивно смиренному после входа в исгорать почувствовал что отправляться пора когда я сам хотел сесть в корзину арастата то не знал с какой стороны удобнее это сделать верёвки идущие вверх от края корзинки к кругу или кольцу мешали мне И только благодаря указаниям окружающих лиц, что с угла будет гораздо удобнее войти. Мне удалось перешагнуть высокий край корзинки. В первый раз я входил в корзинку аэростата. Хотя, правда, однажды поднимался в Париже на привязанном аэростате. Теперь мы оба были на месте. И Кавенко распорядился, чтобы ослабев удерживающие верёвки попробовали поднимет ли аэростат нас обоих. Вёвки приспустили, но не выпустили, и тут же стало очевидным, что нас двух аэростат не поднимет. Правда, что нас приподняло чуть-чуть от земли, но тут же дно корзины коснулось опять земли, и было очевидно, что ветер своим давлением нас влечёт, а не газ своей лёгкостью уносит нас вверх. Ветер повлёк нас на несколько шагов в направлении к пруду, то есть к северу, и Кованько распорядился, чтобы арастат воротили на прежнее место. Тогда я ему сказал, что лечу один, и он оставил корзинку. Видя, что арастат имеет малую подъёмную силу, я выкинул доску и там упорядотко вложил сперва три мешка, потом два мешка балласта. Попробовали арастат поднимать Мне хотелось распорядиться о том, чтобы приняли всё лишнее, что возможно принять. Но кто-то из окружающих стал говорить о том, что так лететь не следует, а кто-то другой напомнил о времени, и я сам в этот момент почувствовал, что уже пропущен условленный момент отлёта, что следует как можно более спешить. попросил только дать мне ножик для того, чтобы своевременно отрезать верёвки, удерживающие якорь и гекдрон. Да обратился к Срезневскому с просьбой ещё раз прочесть телеграмму о погоде. Пишут в газетах, что я обращался. Признаться, сказать этого не помню. Помню только, что во мне было чувство некоторой спешливости не опоздать к моменту солнечного затмения. Не помню также, распоряжался ли я или распоряжался кто-то другой, но аэростат отпустили. И я тотчас же увидел, что подъёмная сила и при двух мешках балласта мала. Потому что аэростат очень медленно начал подниматься от земли. Его потянуло к северу, и выновы с кармана нейролит, я тотчас увидел по движению стрелки, что подъёмная сила чрезвычайно мала. Мешки с песком лежали на дне корзинки. Их лучше всего привязывать к наружного края корзинки и устраивать таким образом, чтобы высыпание песка совершалось по желанию и с большей лёгкостью. Тут же нужно было поднять весь мешок, наклонить его край к борту корзинки и высыпать песок. Я сделал это, но песок не сыпался. потому что он представлял сплошной ком мокрый и совсем не способный сыпаться прижимая мешок телом к краю корзинки я увидел что не могу и этим способом высыпать песок бросать же весь песок сразу я опасался чтобы не получить чересчур быстрого поднятия грозящего различными случайностями Поэтому пришлось опускать мешок опять же на дно корзинки и обеими руками, горстями черпать песок и выкидывать его для того, чтобы подняться по возможности скорее выше. Когда выброшено было уже несколько пригоршней песку, большой онероид, висевший на верёвках, поддерживающих корзину, ясно показал, что подъём стал возрастать. Но всё же кругом и растата тогда был один туман или облако. С боков, верху, внизу мне некогда было рассматривать и обсуждать. Стало ещё усилие бросать песок для того, чтобы поскорее выбраться из этого облака в пространство, где бы можно было не упустить начало затмения, которое должно было скоро приблизиться, как я это чувствовал. Хотя не имел ни времени, ни возможности посмотреть на часы, Когда главная масса песка была выброшена, тогда я взял весь мешок и выбросил его из корзинки с остатком песка. Шар стал очевидно быстро подниматься, но и относительная темнота стала наступать. Так что я не знал, зависит ли это от того, что я нахожусь в очень густом облаке или же от начала полной фазы затмения. При этой последней мысли я обратился тотчас же к обзору окружающих предметов, которые хотел бросить за борт для того, чтобы ускорить подъем. Первое, что мне бросилось в глаза, это была электрическая лампа, привязанная к внутреннему краю корзинки. Принял сам распутывать веревочки, которыми она была прикреплена, но узлы их не поддавались моим усилиям. Нож был у меня под руками, И я уже хотел резать верёвки и ремни, прикрепляющие лампу с батареей, но остановился в виду двух соображений. Во-первых, аэростат и без того шёл сравнительно скоро к верху, потому что давление уменьшалось, и я помню, что видел цифру, превышающую примерно высоту 500 м, когда ещё я был в тумане. С другой стороны, У меня мелькнула мысль, что, может быть, шар улетел очень недалеко от города и толпы, и избрасывание тяжёлого предмета могло кого-нибудь поранить или в городе повредить крышу, а потому оставил мысль о выбрасывании батареи с лампой. В то время, как глаза мои хотели искать других предметов, которые бы можно бросить за борт, шар вышел из облака и ощутился в чистом пространстве. Полагаю, что это случилось на высоте не больше, чем 700 метров, вероятно, даже около 600. Какая высота была в действительности, мне было некогда наблюдать, потому что первая мысль, которая мелькнула у меня, состояла в том, что теперь не время думать ни о чем, кроме затмения, и надо бы искать солнца, потому что его не было видно. Наверху, над чистым пространством, в котором теперь поднимался аэростат, плыли облака, и я думал, что облака закрыли солнце. Но тогда у меня опять родилось желание бросить что попало за борт для того, чтобы пройти в верхние облака. Осмотрелся ещё раз кругом и увидел солнце уже в полной фазе затмения. Я теперь заображаю на основании всех данных как личных, так и собранных от многих лиц, бывших при моем отлете в Клину, что момент отлета был около 6 часов 38 минут по среднему клинскому времени. Затмение же началось примерно в 6 часов 40 минут, следовательно, около двух минут, а может быть и немного больше этого, употреблено было мною на то, чтобы пройти текущую, первый слой облаков и попасть в чистое пространство в какой момент после начала полного затмения я увидал солнце сказать точно нельзя не только потому что мне некогда было смотреть на часы но и потому что в заботе и хлопотах скорее чем во сне теряешь потребность знать время Однако, судя по тому, что успело произойти после того, я думаю, что увидел солнце спустя лишь несколько секунд после наступления полной фазы затмения. Теперь обращаюсь к описанию того, что увидел по отношению к полному солнечному затмению. Прежде всего, нужно сказать, что темноты совсем не было. Были сумерки, и притон сумерки ясные, не поздние, а так сказать, ранние. Общее освещение облаков, виденное тогда мною, представляется совершенно подобным тому освещению, которое мне не раз приходилось видеть в горах после заката солнца. Спустя, может быть, четверть или полчаса, там, где зари не видно и следа. Весь вид был свинцово-тяжёлый, гнетущий. думаю, при бывшем освещении можно было бы ещё читать, но я этого не пробовал. Не до того было. Увидев солнце с короной, я прежде всего был поражён им и обратился к нему. Шар поднимался, и как всегда бывает при подъёме из пустки, он вращался. Когда шар летит ровно, не опускаясь и не поднимаясь, он нередко плывёт почти без следов вращения. Но когда он поднимается или опускается, вращение совершается постоянно. Верхняя и нижняя поверхности аэростата не представляют совершенных поверхностей вращения около вертикальной оси. Где-нибудь есть уклон меньшей или большей к оси поднятия или спуска. И, кроме того, от действия ветра и поднимающей или опускающей силы, движение происходит не по вертикальной, а по наклонной линии. От того получается давление на одно место передней поверхности иным, чем на другое, и является от того неравномерность давления, которая заставляет шар при подъёме и спуске вращаться около вертикальной своей оси. От гибкости оболочки зависит то, что вращательное движение, начавшееся в одну сторону, не переменяется в другую, а ускоряется по мере возрастания быстроты спуска. И лепадеума вращение шара чрезвычайно затруднило наблюдение нужно было прежде всего не упустить солнца и самому в корзине поворачиваться следя глазами за солнцем боялся упустить видимое около солнца в недалеко находились облака и я не знал надвинуться ли они на солнце или солнце останется в той стороне в которой не было облаков То есть будет мне, видимо, во всю фазу полного затмения. Теперь я очень ясно соображаю, что увидел солнце примерно тогда, когда Аристат был на высоте менее одной версты. А после окончания полной фазы, однако, когда прошло уже несколько минут, я определил высоту большую двух вёрст. Следовательно, во всё время затмения Аристат поднимался И это было причиной неудачи, далее встретившись. Если бы со мною был аэронавт, я просил бы его выпустить газ и оставаться в той области, в которой солнце видимо. Теперь же мне следовало только смотреть на солнце, не имея никакой возможности и времени распоряжаться аэростатом. То, что я увидел, можно описать в очень немногих словах. кругом солнца я увидел светлый ореол или светлое кольцо чистого серебристого цвета другого более точного определения я не могу придрать для оттенка который я видел в короне ни красноватого ни фиолетового ни жёлтого оттенка я не видел в короне Она вся была цвета одного и того же, но напряжённость, интенсивность или яркость света уменьшалась от чёрного круга луны. Сила света была примерно как от луны. Размеры короны или ширина светлого кольца, виденного простыми глазами, были не одинаковы по разным радиусам, так что светлый наружный край был неровен. И, следовательно, кольцеобразный светлый ореол представлял не одинаковую толщину в разных своих частях. В самом широком месте толщина кольца была не более радиуса лунной. Ни каких лучей сияний или чего-нибудь подобного венчику, который иногда рисуют для изображения короны, мои глаза не видели. Всё, что я могу прибавить в этом отношении, состоит лишь в том, что напряжённость света в разных частях кольца короны мне казалась не одинаковой, и её наружный край тушовывался и представлял местами возвышения, местами углубления. Насколько я успел заметить и припомнить, внизу мне видно было утолщение короны или больше её ширина сравнительно со всеми другими частями. Здесь внизу Если мои глаза не ошиблись, виден был красный отёнок, должно быть, выступал или протобуранцей, которая характеризует ближайшие части солнечной атмосферы и состоит из раскалённого водорода, извержение которого ныне уже есть возможность наблюдать, и помимо солнечных затмений, никаких звёзд я не заметил, никаких изменений однообразия или оттенков, никаких очертаний на оборотной стороне луны Я также не заметил. Полагаю, что на этот обзор нового, но менее величественного, чем ждал явления, у меня прошло примерно 15 секунд, во всяком случае, не более 20 и не менее 10 секунд. Поражённый невиданной картиною, я желал прежде всего рассмотреть ту форму, которую так редко приходится видеть. Но следовало немедленно приступить к измерениям. Прибор для этого необходимый был у меня уложен в особую небольшую корзинку, запертой замочком. И мне пришлось наклониться, отпереть замок, открыть корзинку, вынуть минимальный термометр, лежавший сверху, привесить его к борту корзинки, вынуть ещё другие термометры, которые также лежали сверху, и достать измерительный угломерный снаряд. Всё это я делал, не отрывая глаз от солнца. ощупью для того чтобы не потерять ни на один момент вид короны и я полагаю что не менее 5 секунд пошло на это смотря на солнце я с ужасом увидел когда мои руки уже коснулись угломерного снаряда что маленькое облако закрывает видимое собственно говоря закрытие это происходило не от одного того что облако набегало на солнце Но из-за того, что мой аэростат поднимался, и, следовательно, перемещался относительно верхнего облака, и в моём новом положении облако встало между мною и солнцем. Сперва облако было редкое и туманное, так что сквозь него ещё мелькала корона Но скоро край большого массивного облака заслонил вполне солнце, и я тотчас увидел, что мне больше уж не увидать короны, и, следовательно, наблюдать и мерить теперь было нечего. Как оно не покажется странным, но я отчетливо осознал, что времени остается до конца затмения еще много. А потому на момент бросил глаза на барограф, и мне помнится, как будто я видел цифру около одной версты поднятия по барографу. Но уверенности в этом я не имею, а записывать и не думал, потому что когда солнце сослонилось облаком, я решил не упускать из виду того места, где оно должно было находиться, для того, чтобы по крайней мере видеть последний момент полной фазы. Это значит, что я продолжал поворачиваться стоя в корзинке, и всё моё внимание было обращено в ту сторону, где было солнце. Известно по показаниям многих наблюдателей, что тень Луны, скользя по земле, представляется полосатой, тогда как другие наблюдатели об этом не упоминают. Казалось, что мне теперь с полным удобством можно будет решить этот вопрос. К сожалению, я тогда не догадался, а понял это потом, что мне лучше было бы смотреть для этого не в сторону солнца, а вниз, для того, чтобы увидеть тень внизу. Там подо мною, в самом деле, в глубине слались облака в виде ровной белой или, правильнее сказать, сероватой пелены, совершенно скрывшей землю. И на этой с виду однородной поверхности я бы мог, думаю, лучше видеть ход лунной тени тогда мне этого не пришло в голову и я усиленно обращался в сторону где было солнце облако было экраном и я думал на нём ясно приметить полосатость если она есть моё внимание было вполне направлено именно на то чтобы уловить момент первого освещения мои глаза были обращены к солнцу И направо от себя я увидел первые озолотившиеся края облаков. До того времени облака представляли однородный серый цвет, хотя и представляли по краям сравнительно прозрачные, более тонкие места, но никаких оттенков на облаках не было видно. Теперь же облака озарились, как при закате или восходе солнца, и я видел край тени, скользящий по облакам, как по экрану, скрывающему от меня солнце полос в собственном смысле я не видал но я видел что тень скользит по облакам как бы скачками или неравномерно двигаясь быть может это и были полосы но быть может это есть только впечатление зависящее от слоеватого сложения облаку надо мной находившихся переход от сумерек к рассвету теперь озарившему всё пространство был почти моментальный, сравнительно резкий, и, когда тень проскользнула, наступила полная ясность облачного дня. Так как затмение должно было кончиться около шести часов сорока двух минут, а моя первая заметка в записной книжке сделана в шесть часов пятьдесят пять минут, то у меня оставалось более десяти минут, впечатления о которых теперь я совершенно забыл. Не помню, что я в течение их делал. Занята ли была мысль чем-либо, касающимся затмения, или она остановилась на подробностях аэростата, я это совершенно утратил из памяти. Сознаю только тот момент, когда я счёл нужным прежде всего записывать всё, что далее со мной произойдёт. Запись эта была нужна не только для того, чтобы укрепить то, что дальше увижу в памяти, но и для того, чтобы воспользоваться числами тех наблюдений, которые сверх затмения, мне хотелось сделать продолжение полета. Не подлежит сомнению, что все время, протекшее при затмении, а также и все время тех десяти минут, которых в содержании я не помню, аэростат поднимался. Никакого ощущения ни тогда, ни после того, От разрежения воздуха, от быстрой перемены в его плотности и температуре я совершенно не испытал, так что перемещение это не оставляло никакого ощущения в теле. Ветра, как известно, на ростате обыкновенно нет, потому что сам ростат несётся вместе с массой воздуха и имеет скорость равную с ветром. Он есть даже наилучшее средство для определения скорости ветра в том слое, где движется. А потому мне нельзя было узнать, несется ли мой шар в пространстве или поднимается в совершенно тихой атмосфере, то есть вертикально над клином. Конечно, если бы видна была Земля, то можно было бы сделать суждение, Но подо мною была такая сплошная и общая белая пелена облаков, что не было видно никакого клочка земли. Спуск на землю так описывает Дмитрий Иванович. «Для того, чтобы перелететь лес, я держал в руках мешок с песком, а потом прижал его телом к краю корзинки». Одной рукой я схватился за что-то вверху, а другую руку держал на поготове кидать песок или взять нож для того, чтобы при надобности отрезать якорь. Выбросив часть песку, увидел, что перелетаю лесок. Тогда схватился за веревку клапана и его открыл во всю силу. Тут уже народ бежал по направлению к шару. И особенное моё внимание привлёк один здоровый молодой крестьянин с добродушнейшим лицом. Он прямо глядел в глаза и очевидно, чтобы не потерялся, обладал всеми своими действиями. Его я выбрал посреди там спуска. Вижу, он бежит, а гидроп уже близок к тому, чтобы коснуться земли. Лесок же ещё не пройден. А потому я ему кричу, «Держай веревку и замотай». Достаточно было выбросить еще некоторое количество песку для того, чтобы окончательно перелететь к краю леска. И когда это случилось, я уже отворил клапан, не имея возможности следить за тем, что сделал на земле крестьянин. Говорил мне потом этот крестьянин, Егор Григорьевич из соседней деревни Ольгина, Шелькова тоже, что слышал всё, что я ему говорил, и успел захватить верёвку, как только она коснулась земли. Его, говорят, другие приподняло. Он не выпустил и закрепил конец едропа за дерево. Если бы это не случилось, То есть, если б я увидел, что после открытия клапана корзинка, упав на землю, волочилась по ней, то отрезал бы веревочку, удерживающую якорь, и еще успел бы, вероятно, зацепиться якорем до приближения к деревне, потому что до нее оставалось примерно еще, по крайней мере, с полверсты. В момент опускания я тянул одной рукой у клапан, Другой рукой держался за верёвку, имея, кажется, в этой же руке и ножик, но хорошо не помню, что делали руки и ноги. Итак, аэростат и я на земле, на мягкой полянке, чуть не на копне сеном. Но до неё всего несколько саженей. Под облаками и под ними своеобразно, достойно кисти Куинджи. Но я не имею способности живописать. А потому описываю не то, что чувствовал, не то, что настраивало, а то, что делал, и о чём думал и как обдумывал. Здесь на земле опять картины, люди и сцены при интересные. Они настраивали особо, и жаль, что Репин не мог полететь вместе, и я не сумею описать так, чтобы осталось впечатление похожее на испытанное мной. Знаю только, что оно сложнее и лучше обычных городских впечатлений. Постараюсь, однако, не пропустить того, что оставило в памяти наиболее отчётливые образы. В первый же момент спуска знаю, что не сумею рассказать с его ощущениями и с его обстановкой. Первое прикосновение с землею произошло без всякого следа заметного удара, а было легким падением, после которого произошло поднятие на несколько саженей, не знаю на сколько, а затем второе падение было уже совершенно мягкое, и аэростат оказался упавшим на то самое место, на которое упал в первый раз. Первый человек – который подбежал ко мне, а людей бежало много со всех сторон, был какой-то мальчик лет 16, с добрым, чрезвычайно любопытным и типическим русским лицом. Он подбежал плоть ко мне, уставил на меня свои глаза, а когда я его спросил: "Можешь ты тянуть верёвку, только крепко и всё время?" Он совершенно отчётливо и уверенно сказал: "Буду, буду. Все время буду тянуть. Потом подошел еще христианин и сказал, «Выходите, барин, здесь. Будьте покойны, все будет ладно. Спустились на хорошее место, народ добрый, будьте покойны». Это оказался потом брат Егора Григорьева, бывший онтер-офицер Преображенского полка Макар Григорьев. Передав веревку от клапана мальчику, имя которого я не мог потом узнать, я вышел из-под веревок корзинки и очутился в целой толпе народа, сбежавшегося посмотреть на диковину. Став на землю, прежде всего снял шапку, перекрестился, поздоровался с народом и услышал поздравления с благополучным окончанием воздушного путешествия. Макар Григорьев и еще кто-то вновь стали уверять в том, что то место, куда мне пришлось спуститься, есть место хорошее, и тут народ добрый, что беспокоиться не о чем. Вид ли мой или мое положение, или что другое заставляло их повторять это утверждение, не знаю. Но у меня была уверенность в добром приеме и тогда, когда, летя, переговаривался с крестьянами. Известно, что бывают, хотя и редко, для воздухоплавателей встречи неприятные. И у меня меркнула мысль только не тогда, когда спускался, а раньше ещё в кляну, что спуск после затмения может послужить к подобной встрече. Подумать могли, что шар как-нибудь участвовал в затмении. Однако общее добродушие нашего народа давало поручительство за добрую встречу, а здесь она была видна и без уверений. Мне говорили однако, что в одной деревне будто бы стреляли в шар. Ну, должно быть, это вздор, потому что выстрел был бы слышен. Более вероятно объяснение уверений в хорошем настроении народа дано мне одним купцом, знающим те края. Там среди деревень добрых, работающих и спокойных крестьян, попадались деревни, где масса крестьян озлоблена, куда и мало работает, воровата и, следовательно, рада всякому случаю показать своё озорничество. А Аристарх спустился, очевидно, среди деревень, где господствуют добрые порядки. И Макар человек бывалый, успокаивая меня, вероятно, думал, что мне может прийти беспокойная мысль о недружелюбных отношениях. Когда толпа подошла к нам с расспросами, он старался её по возможности удалить от шара. и особенно настаивал, узнав это от меня, на том, что шар казенный, что нужно его сберечь вполне, и что прикосновение с огнем может служить не только к истреблению шара, но и к взрыву, опасному для окружающих. На мой вопрос мне сказали, что мы находимся в Калязинском уезде, в Тверской губернии, на Горской волости, между деревнями, Ольгина и Малиновец приходят в церкви Спасу Угол или Спаса на углу, как значится на карте. Здесь вчера был хромовой праздник, а потому сегодня ещё не работают. И от того так много народа сбежалось смотреть на шар, за которым давно следили, и о возможности спуска которого слышали от священника, барина и трактирщика. Первая на земле запись была сделана в 9 часов 20 минут. И здесь же приписано, что на юг в верстах в 4 лежит село Спасоугал, и в нём поместье Салтыкова, непременного члена мировых учреждений Колязинского уезда, бывшего артиллерийского офицера, как мне объяснил кто-то из присутствующих. Один молодец взялся побежать к нему с моей карточкой. на которой я написал, что спустился на аэростате. Записал ещё и показания анероида 750 мм и температуру, которая по исправлению показания термометра была 16,2. Скоро затем явился и староста, за которым побежал кто-то из присутствующих. Толпа народа всё прибывала, и вероятно, не менее 500 человек было уже в какие-нибудь 3-4 минуты, потому что все были свободны и издали уже видели, где шар должен опуститься. Явившийся сельский староста, немножко чувствовавший себя по-праздничному, стал сперва, как и Макар Григорьев, уверять, что беспокоиться ни о чём, что за шаром присмотрят. а когда макар григорьев стал советовать оставить шар и пойти к нему в ближайшую деревню чтобы немножко отдохнуть староста взялся присмотреть за растатом но при этом когда я его просил не дозволять курить и присмотреть он прибавил за пузырём-то мы посмотрим будь покоен и прибережём ну да и за тобой присмотрим и тебя побережём «Ты кто такой?» – прибавил он, переменив тон, как это нередко водится у нас. Эта перемена тона на меня не произвела желаемого и, быть может, ожидаемого действия, а Макар Григорьев сделал как-то в сторону старости надлежащее внушение, так что приключение тем и кончилось. Отвязали от аэростата и взяли с собой мелкие приборы и мою корзинку – которую всё, что можно было, я уложил, так что понесли за мною вслед за Макаром Григорьевым, чтобы отправиться в соседнюю деревню. Так как раньше того один из присутствующих взялся доставить мою карточку Салтыкову, но его усадьба была в верстах в 3-4, то взялись вновь известить, что я отправился с Макаром Григорьевым, если кто-нибудь прибудет из усадьбы. Только что мы сделали несколько шагов к деревне, видим, едет тележка на одной лошади, и в ней сидят трое: возница и двое одетых по-купечески. Это говорят соседний трактирщик и помощник управляющего. Они подъезжают ко мне, и я слышу следующее: "Ведь я говорил, что летит комета, и на ней человек сидит. Вот ты не верил, видишь теперь?" «Вот комета и вот человек». «Ну что, поверишь мне теперь?» Эти речи говорил добродушнейшим образом крестьянин Андрей Прохорович Мушкин про Кофею Ивановичу Погодину, владельцу трактира, расположенного около села Спаса на углу. Они пригласили меня с собой на тележку, взялись довезти до усадьбы И целую дорогу рассказывали мне про то, что видели, как я лечу, испускаюсь, и что это такая комета в первый раз к ним прилетела. И они, хотя и выражаются таким простым языком, и не знают, как называть машину, на которой я прилетел, но понимают, в чём дело, знают, что это должно быть для затмения полетели из Москвы. Слышали даже об этом что всем объяснят, и в кармане у них есть даже книжка о затмении, которая им многое объяснила. Действительно, в кармане оказалась брошюра о затмении нашего почтенного профессора Клейбера, очевидно весьма сильно распространившаяся в области, где должно было быть полное солнечное затмение. Здесь оно совершилось при небе вполне чистом. И все жители очень ясно видели всё. Нисколько не боялись, потому что в селе здесь священника очень уважают. А он подробно многим и очень часто рассказывал о том, что произойдёт, и предупреждал об ответственности и неизбежной необходимости того, что должно произойти. Ехали мы тихо, И мои спутники объяснили причину этого тем, что их лошадь сегодня сделала уже много вёрст, и что только по настоянию одного из них, несмотря на усталость лошади, всё-таки стали следить за шаром для того, чтобы непременно застать его в момент спускания на землю. Чрезвычайно картинно описывал всё дело именно Андрей Прохорович. Он называл этот статный иночь как кометой и описывал подробно, какую быструю смену ощущений произвело в нём всё виденное. Он даже говорил, что необыкновенно счастлив тем, что сразу разобрал, в чём дело, и во всю жизнь свою никогда этого не позабудет. Потребовал даже чтобы я у него на книжке о солнечном затмении написал свою фамилию, день и число, а также просил, чтобы я ему дал свою фотографическую карточку. Прокофий Иванович очень звал заехать к нему в трактир, но около Невы уже встретил нас и повёл к себе Василий Дмитриевич Сольтыков. В пути узнал, что его усадьба старинная, и что помещики эти здесь старинные, всеми уважаемые, что теперешний владелец, человек молодой, семейный, круглый год живет в усадьбе. Рассказали и сколько деток, и что здесь провел детство наш известный писатель Салтыков Щедрин, и что вся эта местность любит и уважает своих старинных помещиков. Вступив в дом Василия Дмитриевича, я был поражён не одним приветливым приёмом хозяев, но и всей обстановкой, которая показывала, что здесь старина отлично уживалась с новым. Дом старинный, деревянный, но громадный, с огромными залами, с лишними комнатами. Мебель местами старинная, добродушия старинная. а люди молодые, с понятиями также молодыми и с доброжелательством вполне русским. Тут отдохнул не только физически, а всей душой. С большую охотою взялись хозяева отправить те депеши, которые спешил написать, чтобы успокоить прежде всего свою семью, а потом и многих лиц, оставшихся в клину в большом беспокойстве о том, что произойдет при полете. Послал также депеши к военному министру и в техническое общество. Хотелось в них сказать, что даже Аристот весь целёхо некастался. Да, оставила это выражение, чтобы его как-нибудь неверно не истолковали. Пока писались депеши, пока моё пальто было приведено в сколько-нибудь возможный для возвращения вид, и пока хозяйка распорядилась угостить меня завтраком, Прошло должно быть часа полтора. Тогда мы отправились все вместе с маленькими детьми хозяев к месту спуска аэростата. И за нами ещё всё-таки бежал народ, а там на месте мы нашли громаднишую толпу. Думаю, что было человек до тысячи или и больше. Шар лежал уже пластом по земле, корзинка была отстёгнута, уряжник давно уже был там. Он встретился нам на пути, когда я ехал с пас-угол. Сидя верхом на лошади, он обскакал шар для того, чтобы народ отошел от него, заботился все время о том, чтобы шар никоим образом не повредили, чтобы никто не курил, и таким образом нам удалось вполне благополучно уложить шар, приехавшую наручно для того тележку. В другую тележку положили корзинку, якорь и другие принадлежности аэростата. Здесь я встретил Егора Григорьева и услыхал, что когда он в первый раз захватил верёвку, его приподняло вместе с аэростатом в воздух, а он всё же конец верёвки не бросил, а лишь только шара опустился, успел конец верёвки замотать за ближайшее дерево. Что и служило одной из причин хорошего окончания спуска. Когда укладка кончилась, староста и десяцкий стали просить на водку народу за охранение аэростата. Хотел сейчас же вынуть деньги, но Василий Дмитриевич посоветовал сделать это у него дома и велел им прийти к нему. Здесь меня двукратно посетили такие лица, которые считали себя охранителями аэростата и я, конечно, был очень рад увеличить их праздничные чувства, собственной прибавкой к заработку соседнего трактирщика, который был ещё тут и прямо советовал им не давать, потому что, говорил он, деньги только увеличат кутёж этого дня и без того для них во многих отношениях памятного и примечательного. Депеши прямо от Аэрастата были отправлены с верховым. Меня однако предупредили, что до Галязина вёрст 30 и раньше, чем часам к 6, депеши не могут поспеть. Такой уж тут угол. А очень хотелось успокоить относительно своего спуска и также судьбы Аэрастата, случайно попавшего в мою распоряжение. Мне удалось так опустить аэростат, что он не получил никакого повреждения, нередко случавшегося с аэростатом в момент опускания на землю. Хотелось мне самому привезти аэростат назад, но увидел скоро, что операция укладки при столь праздничной обстановке, какая была в селе, не может быть скоро и спокойно совершена. И самая отправка была бы не вполне безопасна для целости аэростата, потому что его пришлось бы везти в верст 70 сравнительно скоро, так как мне хотелось самому ехать, чтобы скорее быть дома. Был очень рад, поэтому, когда благодаря вниманию Салтыкова оказалось возможным оставить аэростат и все его принадлежности У него в уме есть тем, что за ним прибудет или говонько, или то лицо, которому он поручит это дело. Это позволило мне немедленно поспешить отъездом. Возвратившись с Аста там на усадьбу, сдав его и отобедавшей с добрыми хозяевами, стал спешить к дому, тем более, что узнал о путях, которыми можно было добраться до Клина. Близка оттуда В верстах двадцати протекает Волга, но до ближайшей пристани на ней, то есть до Колязина, было тридцать верст. И мне не советовали туда отправляться, потому что пароходы на Волге, говорят, идут теперь в августе неправильно, хотя воды в этот год много, и, может быть, придется сутки или двое ждать первого проходящего парохода. Посоветовали отправиться к Волге, на Троице-Сергиевскую лавру лежащую на Ярославской железной дороге хотя до неё больше 70 верст и дорога очень плоха однако это скорейший и верный путь можно было бы конечно ехать и прямо на клин через Завидово или через Дмитров но этот путь считается ещё более плохим чем в Троице-Сергиевскую лавру на этом пути Можно, по крайней мере, всегда найти ямщика. И Василий Дмитриевич взялся отправить меня на своих лошадях до ближайшего села Михайловского, лежащего на самой большой дороге, ведущей к Троице-Сергиевой лавре. Этот путь мы сделали ещё совершенно засветло, но в Михайловское прибыли часов в 8:00, около заката солнца. Нашли ямщика, И я отправился по столбОВОЙ дороге, но такой столбОВОЙ дороги, как эта, мне не приходилось ещё встречать. Целые версты с промежутками в несколько десятков саженей здесь тянется гать, уложенная вся брёвнами, так что никакой возможности хоть на одну минуту забыться, при том устатке, которую я неизбежно чувствовал от прошлого дня. Полная тьма скоро наступила, и ямщик мой требовал непременно остановки, потому что действительно не видно было ни зги. Мы было постучались в один деревенский трактир, но неприветливые хозяева не взялись даже поставить самовар. Поехали кое-как дальше, и по ступице в воде мы добрались до какого-то другого трактира около озера Сумиского, в деревне Федорцевой. где славный, услужливый и очень интересный земский деятель, бывший ямщик Борисов, содержит постоялый двор. Если б на моем месте был кто-либо другой, умеющий передавать рассказы о деятелях наших захолустьев, он бы много почерпнул из рассказов, слышанных мною от Борисова, когда мы занимались с ним чаепитием. Не мне описывать также и то, как утром ямщик передал меня другому, полупьяному, как мы доехали по глубоким колеям до Троицы, как для сокращения пути поехал мой возница по пашне, как он отделывался от нареканий за это, как я рад был уснуть в вагоне железной дороги, как, проснувшись, услышал разговоры про мой полет и так далее. Вернувшись в Клин, встретил много ждавших меня и узнал, как много беспокоились обо мне и как отыскивали Дмитрий Иванович просил, чтобы я не присутствовала при его отлёте во избежание волнений, и чтобы его успокоить, я обещала. Но простившись с ним и проводив его из Баблова, я почувствовала, что это сверх моих сил. и решила ехать во что бы то ни стало, только в кляну не показываться, чтобы не волновать его. Так бывало и на публичных лекциях. Он волновался, если видел меня в зале, и я всегда обещала ему, что не буду. Проводив его на лекцию, я все-таки ехала и только на другой день говорила, что была, и он не сердился. Замечательно, что в следующий раз Повторялось то же. Я обещала, что не поеду, он верил, и опять на другой день я признавалась, что было о своём намерении ехать. Я сказала нашему садовнику Ефиму Аристанфовичу Лаврову, давно уже жившему у нас. Конечно, я посвятила его в то, что в кленоу надо быть осторожней и избегать встречи с Дмитрием Ивановичем. Я выехала вместе с внучкой, Екатериной Ивановной, Катенькой, ночью. Было холодно, сыро, и шёл мелкий дождь. Когда мы подъезжали к Лину, чуть светало. Мы увидели шар. До тех пор я видела шары только на рисунках или очень далеко. Теперь шар калыхался перед нами, как огромное серое чудовище. С ужасом смотрела я на него. Ефим, сидевший на кузлах, прервал моё созерцание шара вопросом: "А куда ехать, где остановиться?" "В городском омолове Воронову", подумав, ответила я. Подъезжаем к самому крыльцу дома Воронова. Я хотела выйти из экипажа, но осторожный Ефим остановил, сказав: "Подождите, я спрошу". Он поднялся на крыльцо, взглянул в окно быстро скатился с лестницы, сел на козлы и ни слова не говоря, погнал лошадей куда глаза глядят. В окно он увидел самого Дмитрия Ивановича. И счастье, что Дмитрий Иванович его не успел заметить. Мы остановились у истоминных, в лавке которых забирали товары. Оправившись, мы пошли на площадь, стараясь идти в толпе. Такую массу народа Клин, наверное, никогда не видал. Мы все время прятались в толпе. Я едва стояла на ногах. Мне было жутко. Приближалась минута затмения. Вот показался Дмитрий Иванович в сопровождении Краевича, сына Владимира и других лиц. Репин был уже тут. Народ встретил его громкими криками, даже кто-то кричал «Бис!». Дмитрий Иванович шёл издалека, казалось, спокойно. Шар был готов. Стало темнеть. Кованько ловко прыгнул в корзинку первый. Влез и Дмитрий Иванович. Кованьков скомандовал обрубить канаты, но шар не поднимался. Несколько секунд Дмитрий Иванович что-то решительно говорил, и даже мне показалось издали, взял за плечи Кованько. Тот ловко выскакивает, ещё несколько секунд, и шар стал плавно подниматься, унося Дмитрия Ивановича одного. Жёлто-серый густой туман через минуту скрыл от нас всё, и шар, и Дмитрия Ивановича. Описать мой испуг невозможно, ведь я же знала, что он летел первый раз в жизни. и что обращаться с Шаром он не может уметь. Катенька и Ефим увезли меня поспешно домой в полном оцепенении. Оставаться в кляну я не могла, потому что оставила дома моих маленьких детей-близнецов, из которых девочку Мусю... Примечание. Мария Дмитриевна Кузьмина. Конец примечания. Я кормила сама. Началась моя агония... И паника не только всего нашего дома, но и всех соседей и крестьян. Вестей не было. В Клин была прислана кем-то телеграмма: "Шар видели, Менделеева нет". Когда получилось это страшное известие, Краевич лишился чувств. От меня эту телеграмму скрыли. Велосипедисты, локомотив, сам Ковенько, сын Владимир Примечание. Владимир Дмитриевич Менделеев, моряк, сын Дмитрия Ивановича от первого брака. Конец примечания. Ездили по всем направлениям, отыскивая хоть какие-нибудь следы. Только на другой день вечером Надежда Яковлевна Капустина привезла мне у Баблова телеграмму самого Дмитрия Ивановича. Спустился благополучно. В 9 часов утра колязеньски уезд в Тверской губернии. Дальше привожу рассказ Капустиной. Я сейчас же поехала в Облово успокоить жену Дмитрия Ивановича. Там опять пришлось пережить тяжёлые минуты. Аня Ивановне тоже сделалось дурно уже от радости, что жив и благополучен её муж и отец её маленьких детей. Старший сын Дмитрия Ивановича поехал встречать отца в Москву и на другой день к вечеру привёз его. Звон колокольца и бубенчиков тройки мы услышали издалека и выбежали на крыльцо встречать. Потрясённые нервы Анны Ивановны опять не выдержали. Когда Владимир Дмитриевич первую бежал на крыльцо и сказал «Вот привез вам воздухоплавателя», Анне Ивановне опять сделалось дурно. Двоюродные братья, племянники Дмитрия Ивановича, унесли ее поскорее в маленькую столовую, и там я с трудом привела ее в себя. Дмитрий Иванович вошел в переднюю, и был слышен его взволнованный голос. Где Анна Ивановна? Где она? В Клину местные жители сделали Дмитрию Ивановичу аванцию на станции и по улицам, когда он ехал, и хотели выплечь лошадей и вести его городом на себе. Ну он не позволил. По соседним деревням потом бабы любили рассказывать как Дмитрий Иванович на пузыре летал и эту самую небу проломил за это вот его химиком и сделали глава 9 Лондон Кембридж Оксфорд